Глава 39. География и супружеская судьба. 1943. Качин. Обеспечивая потребности военного времени, все портные Качина строчили исключительно форму для армии, им не до мастера прогресса и Филиппоса, которым срочно нужно снарядить Филиппоса в колледж. Один из портняжек предложил попытать счастье в еврейском городе. Вот они и побрели через рынок пряностей, глазея на горы перца, гвоздики и кардамона под высокими сводами складов. Остановились понаблюдать за старинным ритуалом. Покупатель садится на корточки перед продавцом и берет его за руку. Продавец набрасывает свой тхорт поверх их рук безмолвно высказанные пальцами, сложенными в символы, которым сотни лет и которые понятны на любом языке предложения и контрпредложения, летают туда-сюда под колышущимся тхортом, скрытые от взглядов других покупателей. У портного в еврейском городе нашлась подходящая готовая одежда, а в мануфактурной лавке они купили металлический сундучок, матрас и постельное белье кожаные сандалии, голубое мыло для стирки, белое мыло для тела и зубную пасту. «Больше никакой бобовой пасты для мытья волос или толченого угля для чистки зубов, дружище!» — радостно восклицает мастер прогресса, изо всех сил стараясь подбодрить юношу. Самым горячим желанием большой Аммачи было, чтобы ее сын изучал медицину спасение жизни сына лодочника означало, что Господь показал ему предназначение. Но сам Филиппс считал, что Господь показал ему ровно противоположное, что он слаб желудком и духом. Он и прежде был брезглив, а после того события начал падать в обморок от одного только вида крови, если не успевал быстренько присесть. Вдобавок, ребенок лодочника спустя полгода умер от кишечной инфекции, что тоже не добавило убедительности доводам большой Аммачи. Если у ее сына и было призвание, истинная страсть, то к словам, начертанным на книжных страницах и к тому волшебству, которое могло перенести его самого и его слушателей в дальние края. «Аммачи, когда я заканчиваю книгу и поднимаю голову, оказывается, что прошло всего четыре дня, но за это время...» Я проживаю жизнь трех поколений и узнаю о мире и о себе больше, чем за год в школе. Ахав, Квикек, Офелия и другие персонажи, они умирают на страницах книг, чтобы мы в нашей жизни могли жить лучше». Это граничило с богохульством, но мальчик получил благословение матери на изучение литературы. Филиппос подал заявление в престижный христианский колледж Мадраса, то самое место, где учился и преподавал Коши Саар, давший ему рекомендательное письмо. Когда Филиппаса приняли в колледж, старик был в упоении. Но за две недели до отъезда юноши большая Амачи и мастер прогресса заметили, что в восторге Филиппаса уступили место опасениям, он замкнулся и ушел в себя. Мастер-прогресс со всеми силами пытался успокоить и ободрить юношу. В три часа дня мастер-прогресса и Филиппос садятся в коляску-рикши, чтобы ехать на вокзал. Жара и влажность в качине отупляют настолько, что комнатные мухи теряют высоту и шмякаются на пол. После обеда продавцы в лавках сидят с отяжелевшими веками, недвижимые, как цементные заграждения в гавани. Город вновь оживет только к вечеру, когда станет прохладнее. Но на платформе нового южного вокзала Вернакулами скорое отправление почтового создает собственные вихри и циклоны. Насильщики с напряженными лицами снуют по перрону, покачивая грудами багажа на головах. Ромео с гирляндой в руке перепрыгивает через тележку и мчится сказать последнее «Прощай, возлюбленный!» Инженер-англо-индиец, поставив ногу на подножку, высовывается рассмотреть дымовой шлейф глазом художника, смешивающего краски, предвкушая, как скоро отпустят тормоза. «Первый свисток!» — жизнерадостно объявляет мастер прогресса. Он стоит на перроне, с легкой завистью заглядывая через решетку в вагон третьего класса, Филиппос, сидящий внутри у окна, обосновался в своем купе самым первым. Семеро остальных пассажиров еще устраиваются. — К тому времени, как окажетесь в Мадрасе, — шепчет мастер прогресса, — вы станете одной большой счастливой семьей, точно тебе говорю. Филиппос, не расслышав, вопросительно приподнимает бровь. Мастер говорит чуть громче. — Я сказал что многое бы отдал, чтобы поехать с тобой до конца. Большая Аммачи предлагала, но Шашама...» Он мысленно отстраняет воспоминания о том, как нахмурилась жена. «Тебя ждет столько радости!» Хлопает ладонью по стенке вагона, как по крупу любимого буйвола. «Знаешь, лучше всего мне всегда спалось в поезде». Мастер прогресса в брюках и рубашке с воротником. Филиппас никогда не видел его в этом официальном костюме с носовым платком, сложенным прямоугольником и засунутым под воротник, чтобы защитить от пота. «Второй свисток запаздывает!» — взглядывает он на часы. И тут же слышится скрип сотен башмаков, и вскоре перрон заполняется марширующими солдатами индийской армии с винтовками и вещмешками в руках. Молчаливые, загорелые, свирепого вида мужчины едва замечают окружающих. Треть из них — бородатые сикхи в тюрбанах. Эмблема «Красный орел» четвертого пехотного полка нанесена трафаретом на сундуки на тележке, едущей следом. «Ах, все понятно», — тянет мастер прогресса. Эти люди были брошены в британский Судан и сражались за освобождение Абиссинии от итальянцев. Они видели смерть и сами несли ее. Четвертый направляют в Бирму, где наступают японцы. Война, которая казалась такой абстрактной в Парамбиле, вдруг становится слишком реальной, запечатленная на лицах этих отважных мужчин. Мастер прогресса поглаживает усы ногтем большого пальца. Он видит, как Филиппос неосознанно копирует его, хотя, по его мнению, этот пушок девятнадцатилетнего Лучше бы сбрить, чем придавать ему форму. Но кто может винить мальчика? Мужчина без усов, обнажен и уязвим, как некрещенный младенец, чья душа пребывает в опасности. «Кстати, — вспоминает мастер, — держи-ка на всякий случай это письмо. Оно к моему другу Мохану Наиру. Обращайся к нему в крайнем случае. Он хозяин Сад Карлоджа, рядом с вокзалом Эгмор». Филиппос прячет письмо, мастер прогресса вздыхает. — О, Мадрас! Как я скучаю по нему! Марина Бич, рынок Мур. Никогда прежде Филиппос не слышал этих ноток сожаления. — Зачем вы уехали? — Да и правда, зачем? У меня была хорошая работа, пенсионная касса. Но разве не каждый малояле мечтает вернуться домой? У моего отца не было своей земли, и когда Шашамма получила в наследство участок в Парамбиле, наша мечта сбылась — благословение Господне. «Для нас тоже», — тихо произносит Филиппос, — «моя мама всегда так говорит». Мастер прогресса отмахивается, но ему приятно. Вагон вздрагивает, мастер протягивает руку, стискивает плечо Филиппоса. Мы все очень гордимся тобой. Житель Парамбиля поступил в христианский колледж Мадраса. Ты будешь первым человеком в своей семье, кто получит диплом. Как будто мы все едем вместе с тобой в этом поезде. Благослови тебя, Господь, Муни. Мастер идет рядом с тронувшимся поездом. Вагон пока ползет, как улитка. Он огорчен, видя ужас на лице Филиппаса. «Не волнуйся, Муни! Все будет хорошо, обещаю тебе!» И еще долго машет вслед, даже когда рука его воспитанника давно скрылась из виду. Мастер прогресса едва не плачет. Ему хочется кинуться следом за поездом. Все существо его разрывается надвое, и это не имеет никакого отношения к Филиппосу. Одна его половина — лучшая всей душой жаждет прыгнуть в этот поезд и вернуться к жизни клерка в том, что некогда было старой доброй ост-индской компанией, а другая, одинокая фигура с поникшими плечами и в штанах, которые он уже не может застегнуть, стоит в унынии на пустынном перроне в компании бродячего пса, не в силах представить возвращение домой. Закрывая глаза... Он чувствует запах кожаного переплета бухгалтерских книг, того, что некогда было старой доброй Ост-Индской компанией. Это название он предпочитал «Пост-Летуэйт энд сыновья», от которого язык сломать можно. Для сына бедного рыбака, закончившего только среднюю школу, получить должность клерка уже было выдающимся достижением. Они с Шашамой были счастливы в мадрасе. Подобно всем малаяли, мечтали, как в один прекрасный день купят участок в родном земном раю и вернутся в цветущий зеленый край своего детства, где в каждом дворе ветви клонятся под тяжестью бананов и буйно растет каппа. По пятницам они с шашамой ходили на Марина-бич, сидели на песке, прислонившись друг к другу, и даже держались за руки. Когда мимо проезжала тележка с лотерейными билетами, они всегда покупали один и возносили молитвы, а вернувшись домой, неизменно занимались любовью, и волосы Шашаммы пахли соленым бризом и жасмином. Когда Шашамма получила наследство, супруги даже не обсуждали, что делать дальше. Они выиграли в свою лотерею. Он уволился, они попрощались с друзьями и переехали в Парамбиль. Программа подъема деревни не дает ему скучать, но он тоскует по суете мадрасской конторы, по брокерам и агентам, англичанам и местным, которые вечно толклись там. Он был винтиком в механизме мировой торговли и рассказывал восхищенный шашами о событиях дня. И, конечно, никогда не упоминал о Блоссом, стенографистке индианки в цветастых платьях с узким лифом, которая многозначительно улыбалась ему, Блоссом открывала двери его воображения. О чего только не вытворял его разум. В моменты близости с Шашамой он иногда представлял, как Блоссом нашептывает ему всякие непристойности, потому что их с Шашамой интимная жизнь происходила в гробовом молчании, а сейчас в парамбиле даже блоссом померкла. Фантазию трудно поддерживать вдали от ее источника, так же, как выигрыш в лотерею не приносит вечного счастья. «География — это судьба», — любил приговаривать его босс Джей Джей Гилберт. Мастер прогресса полагает, что скорее география — это личность, потому что Шашамма из Мадраса, которая перед его возвращением со службы принимала ванну, отживала бутон гвоздики, надевала свежее сари и украшала прическу цветками жасмина, уступила место шашамми из парамбиля в бесформенной чатта и мунду. Пропала соблазнительная полоска обнаженной талии, проглядывавшая между сари и блузкой. Одежда больше не подчеркивает ее грудь и ягодицы. В мадрасе они ходили в церкви лишь изредка, А теперь Шашама настаивает, чтобы они являлись на каждую воскресную службу и вдобавок завела привычку молиться по вечерам. Она все такая же, любящая и игривая, но теперь начала вмешиваться в деловые вопросы, которые прежде всегда оставляла на его усмотрение. Сначала по мелочам, вроде отмены его распоряжений по лаянам, а тут, не так давно, он вернулся из Тривандрома и обнаружил, что Шашамма продала весь урожай кокосов торговцу Куриану. Мастер прогресса был ошеломлен, обижен и зол, но сдержался. Решил наказать жену молчанием. И вдруг на следующий день вышел указ о запрете создавать запасы продовольствия, и цены на кокосовые орехи резко упали, застав врасплох Куриана и многих других. А вот они сами, благодаря Шашамме, Отлично заработали. Это было простое везение и вовсе не оправдывало ее действий. Той ночью он, все так же, храня молчание по привычке, потянулся к жене. Они занимались любовью очень часто, на самом деле почти каждую ночь и уж непременно по субботам и воскресеньям. Жена всегда занимала привычную позицию, и мастер полагал, что это означает готовность, если и не страстное желание с ее стороны. Но в ту ночь, когда он нежно потянул ее за бедро, Шашамма не перевернулась. Он потянул еще. Это все, что у тебя на уме? Сонным игривым голосом пробормотала она, не поворачиваясь к нему. У нас двое детей. Уж точно можно закончить с этим. Он сел в кровати, уязвленный словами, которые были не прелюдией и вообще никакой не шуткой. Это что? Выходит, все эти годы она страдала от секса с ним? Нарушив молчание, мастер с негодованием обратился к спине жены. «Значит, долгие годы я беру на себя инициативу в исполнении супружеских обязанностей, как и предписывается в послании к Коринфянам, а теперь в награду меня называют развратником!» Она не реагировала, и это привело мастера в неистовство. Если ты так к этому относишься, тогда попомни мои слова, Шашамма. Отныне я не буду искать близости. Жена медленно повернулась, внимательно посмотрела на него, напуганная угрозой. Ну, или ему так почудилось? Да, клянусь перед лицом Марк Григориоса, что никогда не начну первым. Отныне, Шашамма. Ты сама должна будешь приставать ко мне». Она, кажется, удивилась, а потом ласково улыбнулась и проговорила «Ах, Валаре! Валаре спасибо! Большое, большое спасибо!» И произнесенное по-английски «спасибо» сделало ее сарказм еще обиднее. Жена отвернулась и уснула. Он сразу же понял, что совершил чудовищную ошибку. Шашамма ведь никогда не начинала первые их любовные игры, а с ее нынешним христианским благочестием никогда и не начнет. Он глаз не сомкнул, Между тем супруга спала сном праведника. Утром Шашамма с улыбкой наливала ему кофе. Если она и чувствовала себя виноватой, то никак не подавала виду. Его добровольный обед безбрачия, длящийся уже больше года, подобен преддверию смерти. Со временем чувства к супруге ожесточились, но желание никуда не делось. В своих снах мастер следует плотскими тропами. В часы бодрствования вся его энергия уходит на подъем деревни. Сейчас, когда поезд уносит вдаль частицу его души, Мастер чувствует, будто расползается по шву, и на сердце у него неизмеримая тяжесть. Разве может один лишь подъем деревни поддержать его дух? Даже если в один прекрасный день Махараджа дарует ему титул, разве это облегчит боль? Неужели лучшая часть его жизни позади? Недалеко от станции его внимание привлекает табличка, прибитая к пальме около канала. Под написанными от руки буквами пририсована грубая стрелка «Кал-ух Тодди». Он идет в направлении, указанном стрелкой вдоль канала, вдоль поблескивающей зеленым воды, пока не видит лачугу, скрывающуюся в высоких тростниках, с точно такой же надписью, словно поту на ее деревянном лбу полумраке заведения, мастер пьет в одиночестве впервые в жизни. Когда у мужчины дома все в порядке, ему нет нужды шляться по забегаловкам. Он делает длинный глоток из бамбуковой чашки. В Тодди нет ничего нового, но сегодня днем к его изумлению мутно-белый напиток превращается в волшебный эликсир, который восстанавливает душевное равновесие, облегчает страдания. Как будто стоя досадной ночи с шашамой, на его груди лежал камень размером со слона, а сейчас, в сумрачном кабаке, этот камень, увлажненный Тодди, соскальзывает. И в тот же миг мастер понимает, что влюбился и что не для всякой любовной связи нужен другой человек.